Глава 26. Хета Хеберли принимает решение. Комиссар Эшерих и оба его агента Саликса очень бы удивились, узнав, коротышка Энна Клуги совершенно не подозревал, что за ним следят. С той минуты, когда ассистент Шредер окончательно выпустил его на свободу, его обуревала одна единственная мысль — «Скорее прочь отсюда, к Хете». Энна спешил по улицам, не видя людей, не замечая, кто с ним рядом и кто позади,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 Так вот и получилось, что в толкотне и плохом освещении и в метро агенты потеряли его из виду. Он ведь был всего-навсего невзрачной тенью, этот плюгавый Энна. Но если бы он сразу пошёл к Хетти, от Алекса до Кёникстор можно добраться пешком, садиться на метро незачем, они бы его не потеряли. И маленький зоомагазин стал бы для них отправной точкой для продолжения слежки. Слот-то ему подфартило.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 как у Энна из глаз брызнули слёзы. Сперва закапали, а потом ручьём потекли по его худому бесцветному лицу, отчего нос словно бы заострился. «Ах, Хета, не могу я больше!» — простонал он. «Дела как сажа бела. Меня допрашивали в гестапо». Громко всхлипнув, он уткнулся лицом в её пышную материнскую грудь. Услышав его ответ, госпожа Хета Хеберли вскинула голову. В глазах её появился жёсткий блеск, шея напряглась.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 Сверху лежало свидетельство о смерти, выданное Заксом два Варанинбург, причина смерти – воспаление легких. Однако позднее она узнала от заключенных, выпущенных на свободу, что именно в Варанинбурге и соседнем концлагере Заксенхаузен понималось под воспалением легких. И вот теперь она вновь обнимает мужчину, к которому испытывает симпатию уже просто по причине его робкой, привязчивой, нуждающейся в любви натуры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 «А если они за тобой следят? Если просто хотели выяснить, куда ты пойдёшь?» Он помотал головой. «Вряд ли, Хета. Сперва я был у... в другом месте забирал свои вещи. Я бы наверняка заметил, если бы за мной следили. Да и с какой стати, собственно? Зачем они тогда меня отпустили?» Хета успела обдумать ответ. «Они считают, ты знаешь автора открыток и выведешь их на след».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 Но в её памяти слишком живо страшное воспоминание, как однажды они забрали мужа из её квартиры, из её жизни. Тревога не отпускала. Надо выйти из дома и всё проверить. И пока госпожа Хеберли медленно обходит квартал, из магазина она прихватила с собой Блейки очаровательного скотч-терьера, и ведёт на поводке, благодаря чему такой вечерний обход не вызывает подозрений. Пока она стала быть ради безопасности, Энна не спеша прохаживается туда-сюда,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 ведёт плачущего к своей кровати, а там обнимает, прижимает к груди. Стареющая женщина, пожилой мужчина, по-детски нуждающийся в любви. чуточку утешения, чуточка страсти, чуточка сияния вокруг головы любимого. И Хетти уже в голову не приходит задуматься, могло ли столь бесхребетное, плаксивое существо оказаться борцом и героем. «Ну, всё хорошо, Хансик, да?»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 Раз уж начал признаваться, он и в этом признается. А она примирится, не разлюбит его. Ведь сейчас, только-только обняв, она не выставит его обратно на улицу. Она же сама спросила Хансика, есть ли у него печали, о которых он умолчал. И он признается в слезах и отчаянии, что зовут его не Ханс Энна, а Энна Клуги, и что он женат, имеет двух взрослых сыновей. Да, он, негодяй, хотел обмануть её, обвести вокруг пальца,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 и защитить его от остального мира. Не догадывается, что подвергает огромной опасности себя и мирок, который для себя создала.